Глава 66. Правители следующей эпохи. Тон Лени был очень дружелюбным, но он не мог не заметить, что Хаа Лення назвала его дядюшкой, как раньше а обратился к нему, используя его титул в армии Аслана. Это был сигнал. Генерал задумался об этом на мгновение и решил, что стоит попробовать вернуть прошлые отношения. Как же давно я тебя не видел. Помнится, при последней нашей встрече ты всё ещё был мальчиком, который просит старого солдата рассказать ему какую-нибудь историю. Ты очень возмужал за это время, Хаолень. Принц слегка улыбнулся. Он разгадал замысел своего собеседника, но внешне не подал в виду. Да, генерал. Тогда я был ещё совсем несмышлёным. Кстати, как поживает генерал-майор Лин Фэн? Его разжаловали до рядового солдата, её величество дала ему шанс вернуть себе честь. Ответил Лин и Так слегка улыбнувшись. Разумеется, он не был настолько наивным, чтобы считать далёкие родственные связи между ними фактором, который позволит ему добиться от принца всего, чего он пожелает. Они ответственные лица, которые представляют свои страны. Тот факт, что с ним встретились в такой час, уже является проявлением большого уважения. Атлантида по-прежнему является их союзником, но она до сих пор не высказала свою официальную позицию насчёт участия в войне. Лень и тяжело вздохнул в своих мыслях. Ещё одна цель сегодняшнего его визита это получить от Атлантиды ответ об их решении касательно этого вопроса. Поезд остановился, и его двери открылись. Снаружи был хорошо освещенный коридор, вдоль стен которого по обеим сторонам стояли солдаты. При приближении их олени они гордо выпечивали грудь, по стойке смирно. Дойдя до конца коридора, принц и его гость прошли через хорошо охраняемую дверь, и в это мгновение их уши наполнились какофонией звуков. Это был огромный военный завод, где под управлением атлантов техников работало бесчисленное количество механизмов. Они не только производили всё с высокой точностью, видимо, невооружённым глазом, но и делали это с невероятной скоростью. Каждого местного рабочего можно было назвать достоянием нации. Все они были ранга первосвященник, а сам завод представлял из себя квинтиссенцию научно-технического прогресса Атлантиды. Олень и не мог не восхититься увиденным. Это было чудо рунической технологии. Вот Атлантов и Асланцев схожи в производства, но по масштабам и количеству производимого продукта они не идут ни в какое сравнение. В этот момент одна из деталей как раз дошла до финального этапа изготовки, и на неё был нанесён герб только не Атлантиды, а империи Аслан. Все верно, сейчас здесь производились основные компоненты для кораблей Аслана. Это была уже официальная причина, по которой Лень и прилетела в Атлантиду таким скрытным образом. Данная партия обязательно должна быть доставлена вовремя. Разумеется, никто в Аслане не думал, что Атлантида разорвёт контракт или задержит его исполнение. Однако в таких делах, как говорится, доверяй, но проверяй. «Ваше высочество!» – в поклоне произнёс подошедший главный техник. "Халеньки внул в качестве приветствия. Первосвященник там это генерал Лень и Заслона. Приятно познакомиться с вами, генерал. Можете не беспокоиться, мы выполним заказ Аслана вовремя". Слегка улыбнувшись, произнес главный техник и вновь поклонился, но на сей раз этот жест посвящался гостю. Что ни говори, но Атланты очень скрупулезны даже в правилах этикета. Прошу, не нужно таких церемоний. Мне тоже очень приятно с вами познакомиться, ваше святейшество. Ответив любезности на любезность, Линь-И задал несколько общих вопросов, и там ответил на каждый из них, разумеется, не открыв при этом ни одного секрета. Впрочем, генералу всё же удалось найти намёк на нечто достойное его внимания. Из того, что я понял, должно быть какое-то место для увеличения производительности, не так ли? Там остался совершенно спокойным. Ваше высокопревосходительство, я могу только гарантировать, что мы выполним заказ в оговоренные сроки. Получив такой ответ, Лень и решил не давить. В конце концов, этот вопрос можно будет обсудить в дальнейшем. А пока следует поговорить с принцем о других делах. Получить хоть что-нибудь от королевы Атлантов невозможно, так что осталось лишь пойти обходным путём. Ваше величество Халень, я не понимаю. И империя Обедан никак не выстоит против обеднённых сил Асланы Атлантиды. В то же время, если случится худшее и мы проиграем эту войну, Абиданца с их мировоззрением никогда не оставит вас покоя, особенно теперь, когда они заключили союз с Перемае. произнёс генерал. Дипломатия это вечные переговоры, но она тоже может изменить ход войны. Главное подобрать нужного собеседника. Времена меняются, должна измениться и дипломатические стратегии». Конечно, мы знаем, что у вас есть свои проблемы, но если структура мира изменится, какое место в ней займёт Атлантида, не проявив никакой активности. Халин не перебивал и спокойно выслушал мнение своего родственника. Да, принц всегда был хорошим слушателем, а ещё он и сам чувствовал, что их старые методы во внешней политике стали менее эффективными. Нынешняя система мироустройства весьма выгодна Атлантиде. Следует отметить, что отчасти это заслуга Асланцев. Именно поэтому они всё ещё производят детали для их кораблей. Однако примет ли новая власть абсолютный нейтралитет Атлантиды? Всё-таки человеческие амбиции не знают границ. Ха, Лень вновь улыбнулся. Генерал Линь-И, вы же знаете, что я не имею права голоса в таких делах. Я ещё не достиг совершеннолетия Брак моей сестры. Вот моя основная головная боль на данный момент. Линь-И снова вздохнул в своим сердце. Ваше высочество, давайте забудем на минутку о наших родственных связях. «Империя Аслы Атлантида Атлантиде дружат уже несколько десятилетий. И сегодня я здесь по прямому приказу нашей императрицы, вы оказываете нам помощь с самого начала войны, но ситуация изменилась, и она прислала меня узнать позицию Атлантиды касательно поддержки не только косвенной, но и прямой в виде отправки вашей армии и флота. Генерал решил спросить напрямую, тянуть кота за хвост и дальше больше не имело смысла. Причина, по которой он выбрал для этой беседы именно Халине, заключается в том, что он определённо знает принятое советом решение, В то же время маленький принц более мягок по отношению к людям, и в частности к асланцам. Так считает и Айна. Фактически она также рекомендовала своему генералу поговорить именно с ним, пусть возможно Халине правда не может повлиять на решение Совета Атлантов, но скорее всего он единственный, кто осмелится дать им хотя бы подсказку. Халин сделал тяжёлый вздох. Совет Атлантиды и правда принял решение, которое должно обеспечить процветание страны в будущие 100 лет, однако если допустить хотя бы одну ошибку, То эти сто лет могут стать закатом их цивилизации. Вот почему они должны помнить, как разговаривать с людьми. После стольких лет сотрудничества между Атлантидой и Асланом действительно возникло что-то вроде дружбы. Аслан считает Атлантиду единственной равной себе во всей коалиции. Только вот для самой Атлантиды это никогда не было так. Генерал Дин и: "Мы надеемся, что империя Аслан выиграет эту войну. Мы поддержим вас определенными ресурсами, но мы не станем отправлять войска от имени Аслана". Также прямо ответил Халин. в этот момент сердце Леньи упало. Её величество оказалось права. Атланты приняли решение. Они мудрые, потому никогда не остаются действительно нейтральными в этом беспокойном мире. Но кого же они решили поддержать, если не Аслан? Империя Обедан? Это маловероятно. Они не продолжили бы изготавливать детали для кораблей, если бы встали на сторону их прямого врага. Манарас, Федерация ледяных облаков? Кого? Множество вариантов пронеслось в голове Линь-И... ну остановиться на каком-то из них он так и не смог Единственное, в чём генерал остался уверен атланты выбрали правителя следующей эпохи как когда-то они выбрали аслан